Звонок из Торонто Я был в самом разгаре сборов, когда вдруг раздался звонок из Канады. Привет, старик, говорит Зельберович. А, говорю, привет, как жизнь? В трудах, просто отвечает он. Ты чем-нибудь занят? В каком смысле? Сейчас или вообще? Ну, сейчас и вообще. Ну, вообще-то говоря, занят. Так вот, бросай все, бери билет, и чтобы завтра-то был в Торонто. Я просто опешивал от такого предложения. Ты что, говорю, милый, я дурел что ли совсем? Чего это я вдруг все брошу и из Мюнхена помчусь в Торонто? Да что же мне делать по-твоему, ничего в такую-то даль перец? Старик, этот вопрос не обсуждается. В Торонто зарентуешь кар какой-нибудь небольшой, незаметный, выедешь на хайвей, там возьмешь шестой экзит, проедешь ровно 2 майла, на шолдере увидишь голубой шевроле, на крыше антенна, на заднем стекле жулизи, номер замазан грязью. Фалуй за этим Chevrolet, особо не приближайся, но ну, и завиду не выпускай, все!» Идиот, закричал я. Прежде чем отдавать приказы, ты хоть по-русски научился бы как-нибудь говорить. Но эти слова услышала только моя жена. Трубка на другой стороне планеты была положена. «Что такое?» — спросила жена встревоженно. «Кто это звонил?» «Не поняла, что ли?» «Конечно, Зельберович». «И чего он хотел?» «Я рассказал». Жена вспылила. «Не столько на Зельберовича, сколько на меня. Да что это такое? Да с какой стати?» Может быть, мы вообще уже прощаемся навсегда, у нас осталось несколько дней, но ты их готов потратить на кого угодно, только не на семью. Это ты сам виноват, ты сам себя так поставил, что они с тобой позволяют себе обращаться, как с мальчиком. Подумаешь, вообразил себе, что он пуп земли, а ты к нему будешь бегать, как только он тебя пальцем поманит. Это она, конечно, имела в виду Низель Берович. Я ей сказал, что сам глубоко возмущен, на каждый призыв вовсе откликаться не собираюсь, и ни в какое Торонто, разумеется, не поеду. Я говорил это вполне искренне, злясь больше всего на себя самого и одновременно удивляясь той странной психической силе, которая действовала на меня, несмотря на разделяющее нас фантастическое расстояние. Эта сила меня каким-то образом гипнотизировала, выводила из состояния равновесия. Никакие реально объяснимые причины не вынуждали меня ей подчиниться, но не подчиниться ей я мог, только оказав отчаянное внутреннее сопротивление. Непонятно? Попробую объяснить попроще. Зельберович звонил мне не от своего собственного лица. Собственного лица у него никогда не было. А по поручению другого человека. Этому другому я не был подчинен по службе. Не зависел от него материально. На положение моих дел его отношение ко мне никак не могло отразиться. Ну, если бы я его хоть как-нибудь почитал. И по этой причине готов был бы кидаться со всех ног, выполняя его распоряжение. Так ведь и этого же не было. Больше того. В моих глазах он со своими претензиями на владение окончательной истиной вообще выглядел фигурой комичной. И все-таки, когда он меня к чему-то призывал, я просто цепенел и чувствовал, что отказать ему выше моих сил. Сейчас было то же самое. Как я должен был реагировать на звонок зельберович А просто никак. Кому-то взбрело в голову, что я должен все бросить и куда-то нестись. А мне кажется, что я никому ничего не должен. Не должен даже отвечать. У меня своих дел по горло Но что-то меня нервировало и склоняло к мысли, что не ответить совсем неудобно. Понося последними словами и и его, так сказать, патрона, а отчасти и себя самого, я сочинял в уме варианта отказа, начав с самого высокомерного, по телеграфу. Кому надо, тот едет. Коротко, четко и вразумительно. Но нереалистично. Потому что представить себе ситуацию, в которой он едет ко мне, даже попросту невозможно. А что я к нему еду, это и представлять нечего. Но почему, почему, почему, почему я не могу устоять перед этим человеком, который мне ни для чего не нужен? «Что ты ходишь такой взвинченный?» – закричала на меня жена. «Что ты куришь одну сигарету за другой? Что ты бормочешь?» «Разве я что-то бормочу?» – удивился я. «Не только бормочешь, но и строишь рожи». И фигу кому-то крутишь. Если ты не можешь просто послать призывальщиков подальше, ответь как-нибудь вежливо. Скажи, что ты заболел, что у тебя какая-нибудь конференция, что тебе надо книжку дописать. Ну да, усомнился я. А он скажет, а кому нужны твои книжки? Ну, если уж он так скажет, то ты ему тоже можешь сказать, а кому нужны твои книжки. На хамство всегда нужно отвечать только хамством. Ты сам себя ставишь на последнее место, поэтому и другие тебя ставят туда же. Она была права. Как всегда. Но когда она уехала в банк, я позвонил в аэропорт. Просто на всякий случай. Как я и предполагал, никаких прямых рейсов из Мюнхена в Торонто вовсе не существует. А лететь с пересадкой во Франкфурте – это уж слишком. Чего ради я должен преодолевать такие препятствия? Хотя, если разобраться, не впадая в горячку, то пересадка без вещей – дело не такое уж трудное. К тому же во Франкфурте у меня было одно, я бы так сказал, Интимные дельцы, ради которого просто так я бы конечно не в жизни не попёрся но если ли за одно?